9 формация номер 9. Охрана ворвалась в камеру с большим опозданием, когда я уже убрал аннигилятор в специальный слот для основного оружия на доспехе и выслушал от плененного кронга язвительное замечание о том, что Кунг Камар повторил ту же самую ошибку, что и злодея из рассказанной им легенды. Лимонно-желтого цвета Мелиефат задумчиво осмотрел дыру в потолке на месте камеры слежения и зависшие в силовом поле оставшиеся от историка ошметки. Я несколько опасался, что мне начнут высказывать претензии за убийство Клаопа, но этого не произошло. Мелиефатов интересовало совсем другое. «Не получилось вызнать информацию?» Восьмилапа-диверсант продемонстрировал знание языка Гекхо. «Как видишь, но попробовать все равно стоило». «Авторитет понижен до 118! Авторитет понижен до 117!» Неприятно. Мелифаты были сильно разочарованы, похоже, ожидав от меня куда большего в деле выбивания ценных сведений из пленников. Но мне на их несбывшиеся надежды было плевать. Дело сделано. Нужный отросток я вытащил телекинезом и успел убрать в инвентарь. Я направился на выход из камеры, всем своим видом демонстрируя недовольство и раздражение. Тут, собственно, даже имитировать плохое настроение не пришлось. Два подряд понижения параметра авторитета меня действительно расстроили, поскольку этот параметр не просто прокачивать, а повышение навыка ружья на одну единицу слабо компенсировало потери. Столпившиеся в дверях мили и Никто даже не пытался останавливать меня и моих спутников. И уж тем более не стал обыскивать. Уже в тюремном коридоре я развернулся и встретился взглядом с пленником. крон Деау, признаю, что впечатлен вашим мужеством». Жаль, что нам не довелось повстречаться ранее в более благоприятной обстановке. Желаю вам лёгкой смерти. Я переключил внимание на столпившихся вокруг мелиефатах. Сопровождать меня не нужно. Я сам вернусь на свой фрегат. Мой катер перегоните на стоянку возле восьмого дока. Не думаю, что монарх Клаупов захочет меня снова видеть в своём дворце после случившегося. Успешная проверка на авторитет. В компании своих спутников я прошёл затемнённым коридором и добрался до лифта. «Возвращаемся на корабль», — предположила Гер тайне, но я отрицательно помотал головой. «Сперва еще одно небольшое дельце. Мне нужно посетить посольство Мейлонцев. Сможешь узнать, где оно расположено тут на станции?» Рыжая кошечка открыла свой коммуникатор и поискала нужную информацию. «706-й этаж целиком отдан под посольство космических рас. Мейлонская тоже там. Можно прямо на этом лифте доехать». Мы не стали терять времени и направились к цели. На 706-м этаже милифатов не оказалось, да и вообще царила тишина, пустые коридоры, не видно было никого из местных обитателей или гостей станции. Через три минуты мы увидели огромные массивные двери с эмблемой союза мейлонских прайдов, охраняемые парой упакованных в штурмовую броню грозных мейлонцев. Оба охранника тут же недвусмысленно направили на меня свои пехотные резонаторы. «Навык ощущения опасности повышен до 144 уровня». «Эти двое на полном серьёзе собирались стрелять, если я пересеку нарисованную на металлическом полу ярко-жёлтую предупреждающую черту». Сомнений не осталось. Сейчас, во время оккупации с системами-лейфатами и неопределённости с политикой новых властей Серпеи, охрана посольства союза Мейлонских Прайдов получила приказ стрелять на поражение в любого инородца, кто попытается пройти на территорию без предварительной записи. Я остановился в шаге от черты и достал из инвентаря небольшую пластиковую коробочку, протянув её своей переводчице. «Айни, иди внутрь одна, тебя охрана пропустит. Передай эту посылку послу или любому сотруднику дип-миссии высокого ранга. Тут кристалл-накопитель с зашифрованной информацией. Файл нужно переслать по надёжным защищённым каналам Кунг Киси Мяу. Это очень важно». Пароль для вскрытия архива мы сообщим в реальном мире и сразу предупреди посольских сотрудников, что любая попытка вскрыть архив приведет к безвозвратному уничтожению ценной информации, а провинившейся и вся его семья будут казнены великой». Рыжая кошечка кивнула и безбоязненно прошла за черту. «Мейлонку охрана действительно пропустила, и моя спутница вскоре скрылась за бронированными дверями посольства. Мы же с Имраном, в ожидании нашей переводчицы, побродили по пустым коридорам 706-го этажа. Но везде царило запустение, двери дипмиссии инопланетных раз были закрыты. Жизнь кипела лишь в крыле посольства свора Мелиефатов, но нам туда было не нужно. Как вдруг активировались наушники в шлеме. «Капитан, у нас проблемы!» Встревоженный голос принадлежал космодесантнику Эдуарду Бойко. «Драка в баре голубое сияние! Наши крепко сцепились с экипажем другого звездолета! Тини порнули ножом, баши туших проломили голову!» Судя по тому, как встрепенулся Герт Имран, он тоже услышал это тревожное сообщение по рации. «Держитесь, скоро буду!» Пообещал я и бегом направился обратно к лифту, параллельно открывая карту станции. Имран поспешил за мной, не отставая ни на шаг. Голубое сияние. Да, нашелся такой ресторан возле самого космопорта. Одиннадцатый этаж. Далековато. Могу и не успеть помочь. С другой стороны, ну какой же тогда у меня лучший из лучших экипаж, если не способен постоять за себя в обычной кабацкой драке? Но на всякий случай я всё же связался с фрегатом и запросил поддержку. Им до места схватки было гораздо ближе. Мы успели одновременно. Из открывшейся соседней кабины лифта вывалился огромный бронированный трил Герт Ухмимиш в сопровождении Амати Кусь Урш, несущий смерть, несущего смерть светлана Верещагина и Герт Тойсан Лаварес. У меня просто не было слов от возмущения. «Да вы охренели! Совсем рехнулись маленькую девчонку брать в ресторанную драку!» Но менять что-либо было поздно. Сверкающие яркими неоновыми огнями двери бара находились совсем рядом. И даже досюда, до лифта доносились шум, крики и звуки борьбы. Мы поспешили вперед, бесцеремонно расталкивая столпившихся возле голубого сияния зевак самых невероятных раз. Мешающий проходу, застывший прямо в дверях огромный пузырь сиан, Отлетел в сторону, откинутый моим телекинезом. Вакуоли, митохондрии и прочие органеллы его прозрачного тела заколыхались внутри. Запоздало я считал информацию, что это был дипломат своей расы. Нехорошо получилось. Авторитет понижен до 116. Да, нужно будет потом извиниться. Но именно что потом, сейчас было не до того. Внутри ресторана царили хаос и разруха, опрокинутые столы, разбитая посуда… Пролитые на пол ароматные коктейли и растоптанная еда. Зажатые в углу большого зала члены моего экипажа держали оборону. Ваша Туших с ножкой стола в огромных лапищах. Рядом с ним размахивал оторванный от какого-то мелиефата шипастой конечностью его брат Баша Туших, с окровавленной головой, но полный решимости сражаться. Их поддерживал мейлонский медик герд Маула Мяса одна лапа которого безвольно свисала, и сильно избитый, едва стоящий на лапах тучный суперкарго Аван тени и других членов команды я не видел. Не видел и Эдуарда Бойко, который позвал меня на помощь. Противниками моих бойцов являлась большая группа из представителей множества рас. Гекхо, Клаопы, Мелефаты, Мейлонцы и даже люди. Разношерстная толпа, объединяла которую разве что одинаковое название звездолета Удурвайя на скафандрах. Похоже, все они были из одного экипажа. Их было не менее 40 и они наседали на моих друзей, давя числом и массой. Не знаю уж, из-за чего возник конфликт, да и совершенно неважно, это было сейчас. Главным было срочно помочь своим. «Соры на кичку!» Заорал я на весь зал, и мой усиленный микрофоном голос эхом отразился от стен. «В смысле, кто не участвует в драке, брысь из зала, пока вас не зашибли ненароком!» Державшиеся из последних сил члены команды фрегата Паладин Тамара встрепенулись. Их полные радости крики возвестили недругам, что капитан прибыл, и неприятности у тех только начались. Толпа отшатнулась и расступилась многие поспешили на выход. Участники драки из экипажа удрувайе стали разворачиваться к новым прибывшим. Перешагивая через лежащие на полу стонущие и корчащиеся тела, мы поспешили к своим друзьям. Мне пришлось оглушить псионикой двух самых непонятливых, крупного гэгхо и сильно пьяного человека, прежде чем мы соединились со своими. «Формация номер девять. Баша, Ваша, Аван и Ухмимиш объединить щиты. Единый фронт. Стрелки позади. Имран, подстраховывай стрелков. Нелетальное оружие!» Предупредил я двух ассасинов и перекинул несущей смерти свой парализатор. «Медик, посмотри, что с нашим бардом!» Указал я на лежащего у стены Василия Филиппова. «Мелкая, подкачивай меня! Вперед!» Мы двинулись на врага, растерянного и дезорганизованного. Действительно, трудно было действовать скоординированно, когда сразу шестеро крупных Гекхо из их группы вдруг накинулись на товарищей, раздавая удары своими огромными кулачищами. Да, я выбрал именно Гекхо в качестве своих целей, поскольку представители этой расы славились огромной силой, но никогда не отличались хорошей защитой от ментальных атак. Навык псионика повышен до 133 уровня. Навык ментальная сила повышен до 130 уровня. Трил, Герт, Ух, Мимеш отвешивала плеухи, после которых не вставали даже Клоопы. Да и Баша с Вашей не отставали от нашего крокодила, орудуя своим тяжелым оружием и раскидывая оппонентов. Парочку шустрых мейлонцев я временно вывел из игры, навесив на них дезориентацию. Оказавшегося передо мной шипастого Клоопа отшвырнул к дальней стене телекинезом. В полете он даже повалил несколько своих товарищей. Навык телекинез повышен до 62-го уровня. Навык мистицизм повышен до 89-го уровня. «Капитан, я в группе!» Тяжело поднявшийся из-под груды тело Эдуард Бойко, чье лицо было разбито в кровь, оно заметно скошен влево, присоединился к нашим танкам, держа в руках непонятно где раздобытый тяжелый металлический шест. «Объединился ты с остальными!» «Барт в строю!» сообщил медик, убирая аптечку и доставая вместо нее стреляющий транквилизаторными иглами пистолет. Прилетевшая откуда-то тяжелая столешница замерла в 10 сантиметрах от моей головы. Сработал установленный в моем доспехе тахионный искажатель. Я телекинезом отправил ее обратным маршрутом прямо в самую гущу противников. Хотел было сперва запустить ее в двух стоящих чуть в стороне мелиефатов, посчитав самыми опасными. Но эта парочка, похоже, просто наблюдала, не вмешиваясь в драку. Да и доспехи с эмблемами 17-й флотилии вовремя подсказали мне, что мелиефаты с других звездолетов и выступают тут в роли зрителей. Мы продолжили теснить оппонентов, шаг за шагом отвоевывая пространство. Незнакомый мейлонец замерз клинком возле меня, но отлетел от могучего удара в увешанное сережками ухо от нашего бронированного бортового стрелка Герт Ухмимиша. Дезориентация, дезориентация. Оказавшийся возле меня человек с розочкой из разбитой бутылки показался смутно знакомым. Но я не успел толком его рассмотреть, поскольку его сняла парализатором несущая смерть, обездвиженное тело улетело от хука им рана. «Василий Андреевич, баф на скорость регенерацию на всех нас! Где Тини?» «Герд отправился на перерождение», сообщил мне медик, и мое лицо потемнело от гнева. «Так они убивали членов моей команды? Не просто дрались, желая почесать кулаки и выпустить пар, а именно убивали? Этого прощать было никак нельзя!» «Никакой жалости! Убиваем всех, кто еще стоит на ногах!» Засверкали лазерные вспышки. Выпущенный магом псиоником огненный шар взорвался прямо в гуще врагов, раскидав их и подпалив. Последние из наших противников, а их к тому времени оставалось не более шести-семи, попадали на пол замертво, объятые пламенем. Через секунду сработала пожарная система, с потолка хлынула вода с пеной. Внимание! Противоправные действия на нейтральной станции. Рейтинг опасности капитана корабля свободного капитана Кунг-Комара повышен до второго уровня. Известность повышена до 114. Авторитет понижен до 115. Нехорошо. Особенно с фаерболом перебор был. Нужно будет потом поговорить с малявкой по поводу ее опасных действий. В любом случае, картинку местным информационным каналам мы выдали однозначно Свободный капитан Кунг Камар и его команда устраивают пьяный дебош и громят ресторан «Голубое сияние», калечие, убивая посетителей. Именно так ведь местные власти и представят все произошедшее, если захотят давить на меня. Но иного пути я не видел. Нельзя кому-либо давать безнаказанно убивать членов моей команды, тем более моего воспитанника. Я поднял глаза к потолку и осмотрелся, заодно проведя сканирование. Навык управления механизмами повышен до 118 уровня. Все видеокамеры в ресторанном зале разом вышли из строя. Нужно было, конечно, сразу это проделать, еще при входе в зал, но лучше поздно, чем никогда. Стоя посреди заваленного живыми и мертвыми телами покрытого пеной пространства, я обернулся к своим спутникам. «Кто зачинчик драки?» «Зачинчик? Э-э-э-э...» Башатушиха смотрел зал и указал лапы на лежащее в отключке тело человека в скафандре, все еще сжимающего горлышко бутылки в руке. «Вон он, Дэнни Марко!» «Ты его должен помнить!» — летал с нами когда-то в экипаже. Он был пьян и не сдержан на выражение. Допустил резкие слова насчет тебя и Валерии, да и про Айни тоже прозвучали обидные фразы. Так что заслуженно получил от нашего барда по роже. Тинни попытался разнять людей, но денни Марко пырнул мейлонского подростка ножом. Ну и понеслось. Противников было слишком много. Мелефаты и местные секьюрити пытались нас разнять, но у них не вышло. денни Марко? Да, я его прекрасно помнил предыдущий ухажёр Валерий, не сошедшийся с остальными характером и покинувший наш экипаж. Да, он действительно мог затаить обиду. Не ожидал его тут встретить. Кто капитан этих отморозков? Найдите, где стоит его звездолёт. Мне очень хочется потолковать с ним и получить компенсацию за нападение на мою команду. Да и разгром тут тоже должен кто-то оплачивать, и мне не хочется, чтобы это были мы. Я действительно собирался направиться в док у Дурвайя и предъявить претензии, но появившиеся в большом количестве сотрудники правопорядка помешали этим планам. Пока не стало поздно, я сработал на опережение, подсказав клоопам правильное видение ситуации. На мою команду напали, убили члена моего экипажа, мы лишь защищались. Навык псионика повышен до 134 уровня. Сработало. Клоопы стали винтить избитых членов команды Удрувайе, стягивая руки, лапы и конечности пластиковыми наручниками. Мне, членам моей команды, претензий пока что не предъявляли, хотя непонятно было, надолго ли нас оставили в покое. «Уходим!» — скомандовал я своим и сразу передал сообщение на фрегат готовиться к срочному вылету со станции. Но уйти спокойно нам не дали. Нет, клаопы пока не отошли от внушения и нас не останавливали. Но те самые милифаты из 17 флотилии, что оставались в стороне и наблюдали за дракой, вдруг решительно перекрыли мне дорогу. Свободный капитан Кун Камар. Просьба не оказывать сопротивления и пройти с нами. Вас желают видеть на флагмане. С собой настоятельно рекомендуем взять переводчика. Катер отвезет вас на линкор Пикиуру.